Глава 17. Не лишился. Прости, прости, прости. Налетела на меня плачущая Лена, уж не знаю, с какого перепуга, принявшаяся прощение просить. Нафаничка оттерла лена в сторону и вжала меня лицом в свою выдающуюся грудь тетя люба у которой что удивительно тоже слезы водопадом лились ну а там и остальные женщины налетели в том числе и динамовки я говорил воды маловато я ошибся чуть не утонул пока удалось хоть немного их успокоить и призвать к тишине да тихо же рявкнул я в полный голос «На ваш вой сейчас со всего леса твари сбегутся!» Слава богу, докричался. «Все, все, Нафанечка, мы успокоились, мы тихо!» Отпуская меня и вытирая рукой слезы, первая в себя тетя Люба пришла и принялась испуганно по сторонам осматриваться. Потом, видимо, и до остальных мои слова дошли. Резко все замолчали и меня отпустили». Отчего я вздохнула влегченно. Чудо меня в слезах не утопили и в объятиях не задушили, но ребра прилично растревожили. «Уходим отсюда!» Принялся я распоряжаться, пока их паника не накрыла. «Забирайте рюкзаки из автобуса, а я пока...» Стоило кивнуть на мертвую тушу, валяющуюся возле бусика, как все, проследив за моим взглядом, дружно позеленели. Но хоть окончательно в себя пришли, это же надо, так запаниковали, что драпая в лес, ни от нас с собой свои вещи не прихватило. Я даже не представляю, как так получилось, что они не продолжили забег, куда глаза глядят, а тут рядышком в кустах спрятались». Меньший горелоид шестью с паранами и одной горошиной поделился. киззар зараза такая, мой второй нож испоганил. Я его в комнате охраны магазина нашел, когда рюкзаки и одежду женщинам искал. Он торчал там в приставленной к стене доске. Видимо, охранник время, коротая, броски отрабатывал. Ну и приглянулся мне этот Си-Ар-Ка-Ти-Ф-Е-9. как у него на клинке написано. «Удобно в руке сидит, что я его вместо ранее сломанного на пояс себе повесил. Думал использовать для хозяйственных нужд, а вторым уже раз начал продолжать твари разделывать. И что вы думаете, когда из окна бусика вылетел, рука сама этот новый нож выхватила и горелоиду младшему в споровый мешок воткнула?» Видимо, подсознательно я этому ножу больше доверял, чем ножу броненосцев, так как его собрат меня один раз уже подвел. Но и си ИСИАРКТИ мое доверие на сто процентов оправдал. Подозреваю, что завалил я им как минимум топтуна. Броней мелкий поменьше, крупный поболее, но они оба оказались покрыты. У крупного и споровый мешок уже костяной броней покрылся. Но тут меня и дикарь не подвел. Вполне нормально пробил ее. На месте задерживаться мы не стали. Я реально опасался новых тварей. Женский вой и запах крови вполне их могли приманить. Только с Мишей попрощались. Под женские завывания я накрыл его тело снятыми в автобусе с чехлами, попросил прощения, что нет возможности похоронить, и мы потопали по дороге к не столь далекому от нас бастиону. Ох, как быстро и главное молча мои барышни рванули, сбившись в плотную кучу. И не тебе, я устала или ногу натерла, давай передохнем, или дай дух перевести воды напиться. Перли вперед, как танки, ни на шаг от меня не отставая. По дороге и выяснилось, отчего Лена прощение у меня просила. Она снова с этим ко мне подступила, как немного в себя пришла. Оказывается, это она мне пинка нападала во время нападения тварей. Дар активировался, чему я совсем не удивился. натерпелась всякого за это время. Вот и одарил я Улей щитом наподобие того, что у Лысого был. Им-то она, когда атаковавших автобус тварей, увидела и окуталась. Заодно и нас с младшим монстром в полет запустила. Полезный дар, рад за нее. Только вот научить работать ее с ним... «В бастионе, если нормально все будет, думаю, найдутся учителя», о чем я и сообщил ей в ответ на просьбу научить щит вызывать. «Дошли, божечки, дошли!» Начали, вернее, тетя Женя начала креститься, а все остальные женщины дружно подхватили. Сквозь редкие заросли далеко впереди мы увидели ста бастион. И он вполне соответствовал названию. Выглядел он как крепость на картинках. Высокие стены с башнями, только не из камня сложенной, а из больших бетонных блоков. На стенах тут и там виднелись оружейные стволы немалого калибра, готовые в любой момент встретить хоть тварей, хоть друзей-товарищей Старта, с которыми обитатели крепости были не в ладах, по его словам. Как мы ближе подошли, стало ясно, что стаб защищает не только стены, но и широкие ровы с бетонными колпаками дотов в виде первой линии обороны. Женщины испуганно притихли, когда в одном таком колпаке, мимо которого мы как раз проходили, ствол пулемета шевельнулся. Но на этом все и закончилось. Никто не стал нас останавливать и препятствовать проходу. Так что к огромным железным воротам мы подходили немного пришибленные видом и размерами стаба, но и радостно воодушевленные. За такими стенами действительно должно быть вполне безопасно. При нашем приближении в углу этих здоровенных ворот отворилась калитка и навстречу вышли два вооруженных автоматами индивидуума, увидев которых я понял, «Будут проблемы. Именно о таких говорят. Признаков интеллекта на лице не обнаружено. А им еще и оружие вручили, да людей на входе в стаб встречать поставили М да «Мда, что-то мне уже резко расхотелось внутрь заходить. Если лицо бастиона такое, то что же внутри там происходит?» Эти два молодца одинаковых с лица показательно лениво осмотрели женщин, особо задержав взгляд на Лене и динамовских девчатах, той же Лене, той, что в обморок падала, когда я тварей вскрывал, и Марине. После чего самый здоровый из этой парочки перевел взгляд на меня и, изображая большого начальника, чуть ли не через губу спросил «Кто такой?». Ну и я, мысленно вздохнув, повезло же на придурков с оружием нарваться, принялся на его вопросы отвечать. «Нафаня, скрывать-то мне нечего, почти». «Не знаю такого», – подозрительно посмотрел на меня этот лабера чуть ли не на две головы возвышающийся надо мной. «Кто крестный?» Я даже растерялся от такого вопроса. иначе ничем другим не объяснить, почему именно этого человека я своим крёстным обозвал. «Котыч крёстный мой!» И ведь это действительно так. Именно он ещё на земле меня в первый раз на фане и назвал, так что не обманул я, получается. И про такого не слышал, ещё более подозрительно посмотрела на меня. «Погиб он!» И не знаю, зачем я пояснил. В Заварушку недавно попали, я выжил, ему не повезло. И это тоже правда. Заварушка была, я из нее живым вышел, а Котычу тогда реально не повезло. Мне вдруг вспомнилось, что от него осталось. И неважно что мы друг против друга воевали. В той Заварушке в ее эпилоге я сторонним зрителем выступал. Но это уже нюансы никому не нужные. Как у тебя все интересно получается? усмехнулся Лабера, перегнувшись со своим напарником, который не вмешивался в разговор, но явно получал от него удовольствие. Театрал хренов. «Крестный твой погиб, сам ты тип непонятный, про которого никто не слышал, протянул он, не сводя с меня взгляда. «Сам ты тип непонятный!» – выругался я про себя, хоть на лице и не отобразилось ни одной эмоции. Я его абсолютно не боялся, готовый в любой момент. Тут до меня дошло. «Твою же мать! Я-то свалить могу, а вот и женщины!» «Привел, называется их, в безопасное место!» Эмоций не отобразилось, но, видимо, взгляд ему мой не понравился. «Не нравишься ты мне?» «А то этого не видно, что не нравлюсь. Но этот тип пришел явно надо мной поиздеваться. Разоблачайся!» «Чего?» – переспросил я у него. «Оружие на землю!» – скомандовал он еще громче. «Вещи к осмотру, потом к мозголому тебя отведем!» Там быстро выяснят, кто ты такой и что в нашем стабе вынюхивать собрался». «Чего?» – второй раз переспросил я, не веря услышанному, а потом, с трудом сдерживаясь, чтобы дров не наломать и женщин не подставить, ответил как можно спокойнее. «Да мне на нахрен ваш стаб не сдался, если здесь такие придурки обитают». «Не собираюсь я ничего вынюхивать, как не собираюсь вообще внутрь заходить!» «А вот это мы уже у мозголома и выясним, собираешься или нет!» Перебил он меня, делая шаг назад, снимая автомат с предохранителя и направляя его на меня. «Оружие на землю!» Я смотрел на этого орущего придурка, на которого даже напарник уже с недоумением поглядывать начал. Хоть на прицел меня тоже взял. Видимо, эта попытка большого начальника поизображать и поизгоняться надо мной, а также покрасоваться перед девчатами, явно куда-то не туда свернула. «Оружие на землю, я сказал!» Продолжал накручивать сам себя этот неуравновешенный придурок. «Да вы что творите?» Не выдержала вдруг тетя Женя до этого, как и все остальные женщины, молча стонявшие у меня за спиной. «Мы к вам! А вы? Да вы что творите-то, а?» Тут и остальные женщины зашевелились, хоть под стволы и не спешили выходить, но обороты недовольства начали набирать. «Вы, придурки великовозрастные!» – поддержала тетя женю тетя Люба. «Какого черта вы оружие на людей направляете? Мы вам что, преступники-рецидивисты? Вы в кого автоматами тут тычете?» «Тихо! Заткнулись!» Совершил этот долбокятел ошибку. «А то и вам сейчас личный досмотр устроим!» И вот тут рвануло. Все женщины разом загомонили. «Да как вы смеете? Начальника сюда зовите! Придурки!» «Да я тебя, сосунок, так осмотрю сейчас!» – узнал я тетин Любин голос. «Да вы хоть знаете, кто мой папа!» А вот этого я совсем не ожидал услышать. Оглянулся, а это, оказывается, Марина, наша тихоня, после смерти Михаила, почти не разговаривавшая, тут же разошлась, поддавшись всеобщему ажиотажу, И сейчас совсем нескромными словами крыло этих горе-караульных. А еще я увидел, что к нам сзади две газели подъезжают. И в первой заметил сидящего рядом с водителем. Очень даже знакомое лицо, которое я ну вот ни разу не ожидал здесь и сейчас встретить. «Замерли все!» – рякнул выскакивая из газели Шатун, а это был именно он. «Что за херня здесь происходит? Опустили стволы!» Придурки его команду выполнили, стволы дисциплинированно опустили к земле, а вот разошедшиеся женщины ни на подъехавшие машины, ни на него самого совсем не обратили внимания, продолжая заниматься своим любимым делом – мужиков ругать. «Хоть этих мне совсем и не жалко было», – жалел я свои уши, который уже в трубочку сворачиваться начали. Опа! Я с интересом вблизи посмотрел на того монстра, что во время боя в лесу турель на трейлере охотников в бублик свернул, потому что этот самый монстр как раз из багажного отделения груза пассажирской «Газели» выбрался. Здоровенный шатун на его фоне как-то сразу потерялся. хоть скромностью габаритов не страдал. С пургеном по внешнему виду этого монстра вполне можно сравнить. Только тот более обросший баллонами мышц был, хоть и этот на массу не особо жалуется, зато выглядит более опасным. Не из-за мышц, из-за вполне разумного взгляда небольших глаз на «лицом» это не назовешь». хищная, вытянутая вперед морда, широкий приплюснутый нос, надбродные дуги выступают вперед, а лоб наоборот скошен назад. «Бабы, а ну тихо!» — ряпнул уже он. «И вау!» — открыв рот, он продемонстрировал такой частокол острейших шиповидных зубов, при виде которых твари, я так думаю, дружно разбегаются с его пути. Что в таком случае говорить о пришедших со мной женщинах? Оглянувшись на его громкий с отчетливо слышимыми шипящими нотками голос, они на миг замолчали, чтобы через мгновение атаковать уши своим главным на сегодня оружием дружным криком. Не знаю, как разумный монстр, а вот я потерялся. Хоть звуковая атака и была направлена в противоположную сторону, зато я оказался на пути их отступления. Просто чудом не затоптали. Женщины, они в большинстве своем все же вполне габаритные. Ломанулись вперед, и только закрытые ворота сдержали их дальнейший порыв. Вот они и остановились за спинами у придурков с оружием, которых совсем недавно поносили и теперь уже из-за их спин сиреной завывали. Сирена сработала, в очередной раз открылась калитка в железных воротах и наружу не вышел, по тревоге вылетел достаточно молодой, крепко сбитый, рыжеватый парень. «Прекратить шум!» Женщин он переорал, отчего те, не ожидая атаки с тыла, дружно замолчали. «Что здесь происходит?» – посмотрел он сначала на неласково встретивших нас дежурных, но не дождавшись от них ответа, как и я, перевел взгляд на новоприбывших. «Шатун?» «Да хотел бы я сам это понять!» – ответил мне знакомый здоровяк, подходя ближе и протягивая руку рыжему. «Привет! Только подъехали, а тут цирк непонятный!» Я же в это время смотрел на выбиравшуюся из машин группу Шатуна. Вернее, на лесу. Жива! Что очень радует. Очень привлекательная внешне девушка. Хотя я смотрю, Шатун вообще любитель прекрасного. В его группе были еще две девушки, пусть более крепкие, но красотой лисей очень и уступавшие. «Блин, только на горшок отлучился, эти долбодятлы!» Рассматривая новоприбывших, я слушал, о чем Шатун с Рыжим разговаривает. «Лось, вы что тут устроили?» Обернувшись, увидел, что Рыжий это у лобяры спрашивает. «Лось, вполне имечко подходит, вот только тот отвечать не спешит». Стоит морщица, еще от женской голосовой атаки не отошел, тем более, что они пустиши, но продолжают подвывать. «Тихо, женщины!» – попытался рыжий их окончательно успокоить. На что я только мысленно усмехнулся. «Тихо, женщины!» – это мои слова, только они тут уже совсем не действуют. «Тихо вам сказали!» – повторно рявкнул монстр. Я уже понял, что это не монстр, а квас. И вот его они послушались. Мгновенно тишина настала. А я задумался. Может, не столь плохо квазом быть? Раз и твои команды мгновенно выполняются. «Лосяра, давай рассказывай, что здесь происходит!» Дождавшись тишины, Рыжий снова к придурочному лосю обратился. «Да тип этот подозрительный!» – выдал этот... «Это...» – кивая в мою сторону. «Ментата проходить не хочет!» «Сам ты подозрительный!» – не сдержалась тетя Женя. Видимо, она к виду кваза первая привыкла. «Тихо!» – отдернул ее шатун и перевел взгляд на меня. «В чем причина отказа? Если хочешь в стаб пройти, то ментат – это обязательная процедура для всех!» «Да я как-то не собирался к вам в стаб заходить», чуть дёрнув плечами, ответил я ему. «Я действительно уже передумал. Что-то не понравилось мне, как тут людей встречают, и если бы не женщины, уже давно бы отсюда свалил». «Стоп!» – не понял он, как не собирался. «Ну, я женщин довёл сюда и собирался по своим делам идти, а эти...» Мстительно кивнул я на дежурных. Начали докапываться, стволами трясти и требовать, чтоб какого-то ментата то, мента -то и Я уже понял, что не все так плохо, как поначалу казалось. Эти, что меня от броненосцев спасли, еще тогда мне нормальными показались. И рыжий, что последний тут появился, тоже из себя большого начальника не изображал. Нормально, по-человечески общался. Вот и сейчас, после моих слов, Шатун с Рыжим недолменно друг на друга посмотрели, после чего дружно на придурка взгляд перевели. «Ну а чё он?» – заявилось. «Подозрительный, ментата проходить не хочет». «Значит так». Шатун отвернулся от него и снова на меня взгляд перевёл. «Если захочешь в пройти, то ментат – это обязательная процедура. Ты как?» Давно в этот мир провалился. На что я только плечами пожал. Провалился давно, как оказалось, но вот вырвался совсем недавно. И что ему ответить? Ясно. Ответа не потребовалось. Он сам что-то там до себя уяснил. Про дары знаешь? Да, ответил я коротко. Вот и ментат. У него дар правду от лжи определять. Если хочешь в стаб пройти, в любой стаб, не только наш, уточнил он, то ментат должен подтвердить, что ты не поцел, не угрожаешь безопасности стаба и не сотрудничаешь с внешниками или мурами. Я не поцел и ни с кем не сотрудничаю. Куда только спокойствие и делось. Я сам от себя не ожидал, что подозрение в сотрудничестве с броненосцами меня так заденет. Могу прямо сейчас это у вашего ментата подтвердить. Да делать ему нечего тебя опрашивать, если ты в стад не собираешься заходить. Раздраженно заговорил Рыжий, перестав наконец Лосяру и его напарника взглядом гнобить, обещая в будущем им кары небесные. Давай, Шатун, запускай своих, а потом уже с женщинами будем разбираться. С ними мы долго провозимся, пока оформим. Где ты их насобирал-то столько? Не только рыжий с шатуном, но и приблизившийся к нам квас с интересом на меня посмотрел. «Да город там!» – махнул я рукой в том направлении, откуда мы прибыли, кратко маршрут и сам город описав. «Вот там и насобирал. Были еще два мужика, но они ушли, видимо, решили сами выбираться». «Понятно. Больше шатун ничего не успел сказать». так как в это время ворота в со скрипом начали открываться, а водители из его группы за руль «Газели» начали усаживаться. И тут, стоило водили дверь ближней ко мне «Газели» открыть, как оттуда серая молния сверкнула и ко мне на руки заскочила. «О, глюк!» – подхватил я его, не на шутку удивившись, но тут же в улыбке расплылся, когда зверёк требовательно об моей руки головой потёрся, показывая, что нужно делать. Я не стал сопротивляться и с удовольствием его погладил, не замечая ставшими вдруг круглыми глаза шатуна. «Его пиратом зовут», – представил мне зверька шатун. К ему подходит. Вспомнив момент нашей с ним встречи и как он у меня жемчужину выпрашивал, Ещё больше улыбнулся я, продолжая его гладить. Пират, впрочем, надолго у меня не задержался. Ласку выпросил одновременно руки и меня обнюхал, и, не обнаружив в них вкусняшки, перебрался на руки к удивлённо за нами наблюдающему шатуну. «Короче, так, парень», – подхватив пирата, заговорил он после того, как окинул меня каким-то задумчивым взглядом, И, видимо, приняв какое-то решение. «Если все-таки решишься к нам наведаться, то шатуна вызывай на ворота. Это меня так зовут. Или если меня не будет, то кого-нибудь из тихой гавани. Я предупрежу о тебе. Там тебя на ночлег определят, обедом, ужином накормят. Ну и на вопросы, если такие будут, ответят». «Хорошо», – кивнул я, старательно не глядя в его глаза, и еле слышно прошептал себе под нос, даже неудобно как-то. Но как ни тихо я это пробормотал, шатун удивление меня услышал и даже что-то в ответ сказать хотел, но не успел. Рыжий с кем-то по рации переговорив, принялся поторапливать шатуна с его газелями. Оказывается, еще кто-то к стабу едет, и нужно уже проезжать, место освобождать. «Ладно, давай!» – пожал он мне руку. «Надеюсь, еще увидимся!» У ворот поднялась суматоха. Газили, тихонько заторохтев движками, принялись внутрь заезжать. Женщины же вновь заголосили и налетели на меня. Зацеловали и слезами залили, а тетя Люба вновь попыталась своей могучей грудью задушить. Ну, а я, прощаясь, всеми силами отнекивался. Не хотели они, чтобы я уходил, не понимали этого моего решения. Ведь здесь же в итоге все хорошо закончилось. Для нас закончилось. Поскольку их, и женщин моих, многообещающие взгляды в сторону Лося и его напарника показывали, что для тех двоих все только начинается. Не простят они им торжественной встречи и моего ухода. Да и вообще... Не знаю, стоит ли мне сюда и в самом деле возвращаться. Женщины обживутся и покажут местным, где раки зимуют, с их-то склочным характером. Так что я представляю, если сюда еще приду, что мне скажут и как отблагодарят. От этих мыслей я, встретившись со взглядом лося, мстительно ему улыбнулся, но тут же улыбку эту стер. Вырвался из объятий тети Любы и, расцеловавшись с вовсю ревевшей Леной, буквально заставил ее взять с параны и горох с последней моей добычи. «Не спорь, они тебе пригодятся», – прошептал ей на ухо, незаметно для остальных вложив эти средства оплаты в том числе в ее руку. «Я не пропаду, а тебе здесь еще обустраиваться». Слава богу, голову она все же включила, с параны взяла. Лена была единственной, о ком я действительно переживал. Остальные, они, тетки, наглые устроятся. А вот Лена, ей не помешает финансовая поддержка. И уже когда, с трудом вырвавшись из женских рук, я шел прочь от стаба, вспомнил о лежавшем у меня в кармане пенале с жемчугом. «М-да». Можно было бы одну же мчужину Лене дать, тогда бы она точно нормально устроилась. Но когда я оглянулся, женщин моих уже не увидел, их загнали внутрь. Так что поздно было сожалеть, и я пошел дальше. Ну а когда я подходил к колпаку Дота, мысли уже совсем не о женщинах в голове крутились, вернее и о женщинах, только о других». Алисе, например. Мельком взглянув в ее полные любопытства глаза, я больше ни разу на нее не посмотрел. Было стыдно. Особенно стыдно стало после последних слов шатуна. Они меня реально второй раз выручают, хоть о первом разе и не знают ничего. Зато я знаю. И тем более знаю, что вместо благодарности я их обокрал. И поэтому в том числе я и не передумал уходить из таба. Мне сейчас хотелось как можно дальше отсюда оказаться, чтобы не приходилось стыдливо отводить глаза от взглядов спасших меня людей».